Глава 35 Тимур. Вокруг только белые холмы и зеленые ели, разноцветные лыжные костюмы, снующие то вверх, то вниз, и чистейший, ломающий дыхание воздух. Среди всего этого хаоса я мог слышать тишину. Кто бы мог подумать, что и в шуме она есть. Еще в аэропорту я написал детям, что улетел ненадолго, и отключил телефон. Так лучше. Так проще сейчас сотни минут на раздумье казалось бы, но голова настолько пуста, что я бы не сразу ответил на вопрос что меня сюда принесло какие ответы я ищу в этой белой заснеженной пустыне никакие я здесь чтобы смириться с тем что конец наступил, что я больше не ее мужчина, что я больше не владею временем этого мира, что мы больше и правда нет она и я мы обретали друг друга стремительно. Эти годы полны были счастья. Почему же теряем так длительно и так больно, ломаясь на части? Пора признать, что со мной Кира больше не будет счастлива. А я буду вечно пытаться понять, правильно ли сделать там и здесь, чтобы не обидеть, чтобы все как надо. Это залог отношений, когда думаешь о ней. Но в данной ситуации я, будучи виновной в том, что у ее памяти жить будет моя измена, постоянно буду висеть на волоске и неизвестно, в какой момент он порвется. Так нельзя. Я хочу чувствовать счастливым себя и видеть счастливой ее. Сейчас наедине это невозможно. А дальше? Дальше будет видно. Но иного пути я просто не вижу. Первые несколько суток я просто гулял и наслаждался видами прекрасных гор. Только на третий день я решил, наконец, покататься. Выхожу из своего номера, полностью одетый для прогулки. Беру прокат лыжи и иду к спуску, который берет начало почти возле моего отеля. Очень удобно вышло место. Закрепив каждую, встаю в полный рост. Подхожу к началу трассы и, оттолкнувшись, начинаю спуск. Поднимаюсь наверх на фуникулёре и съезжаю еще несколько раз, пока не устаю так, что в конце очередного спуска сажусь в снег и сижу, смотря на людей. Их так много, с разными эмоциями на лице. Кто-то счастлив, кто-то влюблен или просто радость на лице. Разный возраст у них, разный этап жизни, свои мысли, страхи, победы. Это невероятно. Это жизнь. Сижу и с грустью понимаю, что, кажется, на данный момент я готов отпустить Киру. Она страдает, потому что я один желаю примирения. Это эгоистично с моей стороны. Буду ли я счастлив без нее? Черт его знает. Но и делать несчастной ее я больше не могу. Снимаю свои перчатки и смотрю на обручальное кольцо. Я не снимал его со дня рождения сына. Тогда я был с Кирой, и меня попросили это сделать. И вот я обхватываю толстый ободок и тяну его, пока оно не оказывается в моих руках. Горло давит, потому что я смотрю на гравировку даты, когда одела мне его Кира. «Двенадцать лет, и ты так просто все потерял». Усмехаюсь над собой и тем, как все обернулось, а после встаю. Убираю обручальное кольцо в карман куртки и вновь иду к фуникулёру снова сделать спуск. Вернулся домой девятого. Телефон был переполнен сообщениями коллег, детей и... Киры. Она пятого писала. «Здравствуй, Тим. Десятого я везу Мишу в школу. Мы можем в субботу поговорить? Место выбирай любое, где тебе будет удобно. И хорошего отдыха». «Привет, спасибо. Хорошо, давай встретимся в кафе у твоего дома. Там удобные столики». И я бы хотел с детьми сегодня побыть, если у вас не было каких-то планов. Договорились. Никаких планов. Приезжай. Пишу сыну и дочери. Заезжаю за ними и, не поднимаясь в квартиру, мы едем гулять. Следующий день провел на работе, решая окончательные вопросы с увольнением и передачей дел в другому главе. Узнаю, что судебное дело будет в итоге открыто по всем статьям и, попрощавшись с коллективом, ухожу. Вечер провожу в размышлениях а в субботу еду навстречу с бывшей женой, чтобы оставить ее в покое, как она того и просила. Кира. Я шла к кафе, зная, что там будет. Зная, о чем мы будем говорить и чем закончится наша встреча. Мы пришли сегодня сказать последнее «Прощай». Тимур уже сидел за столиком и заказал мне мой любимый кофе. «Привет, спасибо, что сделал заказ». «Привет», — грустно улыбнулся. Решил, что ты замерзнешь, пока дойдешь. Сегодня прохладно. Это точно. Опустил руки на горячую кружку, но она не грела их. Как отдохнул? Отлично. То, что нужно. Привез тебе вот. Вытаскивает мне магниты со снежными вершинами и стеклянный шар, внутри которого гора, а на ее пике написано «Мечтай». Большое спасибо. Улыбаюсь, перевернув тот, и наблюдаю, как снежинки блестят, осыпаясь вниз. Надеюсь, ты еще их собираешь? «Конечно. У них, как и прежде, своя полка». Внутри все было безмятежно и одновременно спокойно. Не знаю, как это все умещалось там, но была и боль, и нежность к прожитым с ним годам, благодарность. Я посмотрела на его руку, и она была без кольца. Тимур тоже заметил мое внимание и прикоснулся к пальцу, на котором остался лишь след нашей прошлой жизни. «Я старался, Кира». Понять, попросить прощения, быть рядом и стать той опорой, которой был когда-то, но это все не то. У нас шаг вперед и сотни назад. Ты не слышишь меня, и я не понимаю тебя. И так до бесконечности. По-моему, мы оба оттягиваем неизбежные, свершившиеся. Я пришла сказать тебе то же самое, — ответила, не поднимая глаз. Я стучусь в закрытые двери, и ты мне их не откроешь, видимо, никогда. Кто в этом виноват? Я ни разу не сказал, что невиновен. Я знаю. Но ты будто упрекаешь меня в том, что я не могу забыть тот самый вечер. Я знаю, что такое не забыть. И мне бесконечно жаль, что мы сейчас здесь не ради того, чтобы вернуть все вновь. В нашу последнюю встречу ты пах очень сильно женскими духами, решаюсь сказать ему. Какими? Он запрокидывает голову и после опустив кивает, видимо, понимая, о чем я. Я помогал одной девушке. У нее сломана нога спустил с третьего этажа на руках. «Ты? Соседки какой-то? Нет, она моя клиентка была, там случай один. Мне так хотелось его перебить и сказать, что я не хочу слушать его истории про клиенток, но сейчас мы говорили в последний раз о нас, и я должна была его выслушать». Так вот, я помог ей со страховкой, она сломала ногу за границей. Мы говорили по телефону. Я услышал ребенка маленького. В общем, спросил, нужна ли ей помощь. А в тот самый день она позвонила вновь, так как у нее опухла нога. С кем оставить ребенка она не нашла. Я ей помог, отвез в больницу. И так будет всегда, с грустью констатирую факт. Я, уловив аромат чужой, стану накручивать себя. Откуда он? Говоришь ли ты правду? Почему задержался? Почему не ответил на звонок? Я знаю, Кира. Я вижу это и понимаю. А еще я буду постоянно думать о том, что она привлекательна для тебя. Сравнивать с другими? Менять себя, чтобы соответствовать тем, кто зажигает в тебе огонь? Кира, мои слова? Черт, я же не то говорил. Я не то имел в виду. Страх потерять тебя в новой беременности или родах. Да ты хоть немного думала о том, что именно я тебе тогда сказал? Что я имел в виду? Меня самого убило бы, если вдруг чертовы врачи вышли и сказали, что тебя не стало. Что тогда? Что тогда, Кира и ты перестал желать меня, боясь потерять? Я хотел тебя всегда, но процесс стал слишком контролируем. Я не знаю, как объяснить иначе. Ну так смотри на нас. Ты меня потерял. Я не умерла, но нас больше нет. Любви нет. И все потому, что ты боялся мне сказать о том, что не хочешь меня потерять. Ты просто сказал мне «нет», грубо, ничего не пояснив. Это моя ошибка. Но о привлекательности речи не было. «Мне до Одри хотелось только тебя. Просто я боялся сорваться и отпустить момент. Ты тоже молчала о фото Сони и грызла себя изнутри». «Выходит, мы оба молчали». Смотрю в его глаза и вижу там океан сожаления. Отворачиваюсь, стирая слезу. «Не плачь, Кира. Мы знали, что так будет. Просто хотели все исправить, несмотря ни на что. Поэтому на данный момент стоит поставить точку. Мы оба зашли в тупик». «Хотя ты уже пошла вперед, не так ли?» «Ты о романе?» «Неважно. Я о том, что ты просто идешь вперед, а я пытаюсь догнать и остановить. Больше не стану этого делать». «Тогда это действительно конец». «Конец», — улыбнулся уголком губ и встал из-за столика. Я поднялась за ним, и мы стояли друг напротив друга. В следующую секунду мы обнялись. Эти объятия были настолько крепкими, словно мы решили напоследок убить друг друга ими. Тим отстранился немного, чтобы посмотреть мне в глаза, и я увидела слезы. А его взгляд показал мне его печаль и невыносимую боль, разделенную со мной пополам. А потом он взял в свои ладони мое лицо и поцеловал в губы. Просто прикоснулся к ним, так крепко. Это был поцелуй умирающей любви. В него мы вкладывали все наши чувства, всю страсть, которая была между нами, наше общее «мне жаль» и «наше люблю». Ведь мы любили, просто одной любви оказалось почему-то мало. А потом он снова обнял меня и ушел. Теперь он ушел навсегда. Он ушел из моей жизни, как я его и просила когда-то. И он не боролся больше, даже не пытался. Мы расстаемся сегодня навечно, навсегда отпускаем друг друга. Наша история, увы, скоротечна, и не держимся больше за руки. Удивительный, сильный мужчина, ты прекрасная женщина, мама. Перестала твоей быть любимой, и моею ты быть перестала. Будь счастливым, храни свою женщину, улыбайся, мечтай, будь любимой. Ухожу, а в душе будто трещина, ухожу от нее, моей Киры. Стихотворение «Как бы диалог Киры и Тимура прощальный».